Тридцать один. Когда загремел замок и Маслова впустили в камеру, все обратились к ней. Даже дочь Дьячка на минуту остановилась, посмотрела на вошедшую подняв брови, но ничего не сказав, тотчас же пошла опять ходить своими большими решительными шагами. Кораблева воткнула иголку в суровую халстину и вопросительно через очки уставилась на Маслова. Эхма, вернулась. А я таки думала, что оправят, сказала она своим хриплым басистым, почти мужским голосом. Видно, закатали. Она сняла очки и положила свое шитье рядом на нар. Мы и то с тетенькой косаткой переговаривались, може сразу ослабнят. Тоже сказывали бывает. Еще и денег надают, под какой час попадешь. Тот же начала своим певучим голосом сторожиха. А н вот оно что, видно, сгат наш не в руку. Господь вид на свою касатка. Не умолкай, вела она свою ласковую благозвучную речь. Уж ли ж присудили? спросила Федосия сострадательной нежностью, глядя на Маслову, своими детскими ясно-голубыми глазами, и всё весёлое молодое лицо её изменилось, точно она готова была заплакать. Маслова ничего не отвечала и молча прошла к своему месту, второму с края, рядом с корабельной и села на доски нар. Я чаю не поела, сказала Федосья, вставая и подходя к Масловой. Маслова, не отвечая, положила колочины из головы и стала раздеваться. Сняла пыльный халат и косынку с курчавившихся чёрных волос и села. Игравшая на другом конце нар с мальчиком горбатая старушка подошла тоже и остановилась против Масловой. Цц-цц. Жал слёпо покачала головой, защёлкла на языком. Мальчишка подошёл тоже за старушкой, широко открыв глаза и выпятив уголком верхнюю губу, уставился на колочки, которые принесла Маслова. Увидав все эти сочувственные лица, после всего того, что с ней было нынче, Масловы захотелось плакать, и у ней задрожали губы. Но она старалась удержаться и удерживалась до тех пор, пока не подошла старушка и мальчишка. Когда же она услыхала: "Добрые" Жалосливый цыкане старушки, и главное, когда встретилась глазами с мальчишкой, перевевшим свои серьёзные глаза с колочей на неё, она уже не могла удерживаться. Всё лицо её задрожало, и она разрыдалась. "Я говорила, добывай защитник настоящего", сказала Короблёва. "Что же на высылку?" просила она. Маслово хотел ответить и не могла. А рыдая достала из калача коробку с папиросами, на которой была изображена румяная дама в очень высокой прическе и с открытой треугольником грудью, и подала ее Кораблевой. Кораблева поглядела на картинку, покачал неодобрительно головой, преимущественно на то, что Маслова так дурно тратила деньги, и достав одну папироску, закурила ее о лампу, затянулась сама, а потом сунула Масловой. Маслова, не переставая плакать жадно, стала раз за разом втягивать в себя и выпускать табачный дым. Катерка, проговорила она всхлипывая. Не боятся они Бога, мироеды, кровопийцы проклятые, проговорила Короблёва. Ни за что засудили девку. В это время среди оставшихся у окон женщин раздался раскат хохота. Девочка тоже смеялась, её тонкий детский смех сливался с хриплым и визгливым смехом других трёх. Аристанцо двора что-то сделал такое, что подействовал так на смотревших в окна. Ах, кабель брит, и что делает? проговорила рыжая и калеблесь всем жирным телом, прижавшись лицом к решёткам, закричала бессмысленно неприличные слова. Что та шкура барабанная чего гогочет? сказал кораблё, покачав головой на рыжую, и опять обратился к маслой. Много ли годов? 4 сказал масло. И слезы полились так обильно из ее глаз, что одна попала на папирос. Маслова сердито скомкала, бросила ее и взяла другую. Сторожих, хотя и не курившие, тотчас же подняла окурок и стала расправлять его, не переставая разговаривать. Видно и вправду, косатка, говорила она, правду ты Боров живал, делают, что хотят. Матвейна говорит, ослабнят. А я говорю нет, говорю косатка чует мое сердце, заедят они ее сердешную, так и вышла, говорила она с удовольствием, слушая звук своего голоса. В это время арестанты уже все прошли через двор, и женщины, переговаривавшиеся с ними, отошли от окон и тоже подошли к Масловой. Первая подошла пучеглазая карчемница со своей девочкой. Что жди уже строго, спросила она, подсаживаясь к Масловой и продолжая быстро вязать чулок. От того и строго, что денег нет. Были бы денежки, да хорошего ловкача нанять, не бось оправдали бы, сказал Короблев. Тот, как бишь его лохматый, насатый, тот с удар не моя из воды сухово выведет. Кабы его взять. Как же взяла, оскалив зубы, сказала подсевшая к ним хорошавка. Тот меньше тысячи и плюнуть тебе не возьмёт. Да уж, видно, такая твоя планида. Вступилась старушка, сидевшая за поджигательство. Легко ли? Отбил жену у Малого, да его же в шею кормить засадил, и имения от удыж на старости лет. Начала она в сотый раз рассказывать свою историю. От тюрьмы и да до от сумы, видно, не отказывайся. Не сума так тюрьма. Видно, у них все так, сказала карчемница и, вглядевшись в голову девочки, положила чулок под для себя. Притянула к себе девочку между ног и начала быстрыми пальцами искать ей в голове. Зачем в вином торгуешь? А чем же детей кормить? – говорила она, продолжая свое привычное дело. Эти слова карчемницы напомнили масловый о вине. Винца бы, – сказала она Кораблёвой, утирая рукавами рубахи слезы, и только изредка всхлипывая. Гомырки, что ж давай, – сказала Кораблёва.